Глава 44. Неожиданная встреча. Пройдя несколько шагов, Уайтерс вспомнил, что оставил калитку на щеколде. Опасно открывать дверь в кладовую, когда калитка не заперта. Не дай бог орестан сбежит. Голспер крепко связан по рукам и ногам, но на своём солдатском опыте Уайтерс убедился, что ни один узник освобождался от таких пут. Чтобы избежать этой опасности, он снова повернул к воротам, запереть калитку. Подойдя к ней, он остановился и, приоткрыв её, ещё раз огляделся по сторонам. А может быть, Бэтси вернётся? Кто знает. Может быть, она убежала, чтобы подразнить его? Он напряжённо вглядывался в темноту и вдруг увидел, как из-за угла дома показалась женская фигура с головой закутанная в плащ. Она явно приближалась к нему. Кто же это мог быть, как не Бэтси? Ну вот, значит, она не ушла, обрадовавшись, кричал Уайтерс. Мне показалось, что она побежала в другую сторону, но я, видно, ошибся. Конечно, это она, в плаще с капюшоном. Я должен был знать, что она не уйдет от моего поцелуя. Завтра своим чередом, но не надо упускать и сегодня. Поздравляя себя с возвращением своей милой, Уайтерс ухмылялся, воображая, как он сейчас ее поймает и чмокнет. Между тем закутанная фигура приблизилась к воротам и остановилась в нескольких шагах от него. А я уж думал, ты сбежала и обманула меня, милочка Бетси, сказал он и шагнул ей навстречу. Как я рад, что ты вернулась. А чего это у тебя такой испуганный вид? Да подойди же поближе, чего ты боишься? Ты же обещала поцеловать меня, а? Бет. И он уже хотел схватить её в свои объятия, как вдруг яркая вспышка молнии прорезала темноту, и он увидел перед собой не Бет, с которой он только что расстался, не девушку в крестьянском плаще, но знатную даму. Одетую в шелка и бархат. На тонких белых пальцах, поддерживающих капюшон, сверкнули драгоценные кольца. Должно быть, это та самая леди, что послала Бэтси, думал Уайтерс. Верно, ей надоело ждать, вот она и пришла сама. А может быть, она надеется и повидать его? Что ж, за поцелуй я не прочь пустить её. Хотя мне признаться, приятнее поцеловать Бэтси. "Добрый вечер, сэр", приветливо сказала леди, явно удивлённая странным поведением часовщика. Добрый вечер, мисс, учтиво ответил Уайтерс. Разрешите спросить, что вам угодно? Ночь-то уж больно тёмная, да и время позднее. Не страшно ли выходить одной такой молодой леди? Если я не ошибаюсь, вы, кажется, Уайтерс, сказала леди, подходя поближе к часовому и откидывая с головы капюшон. Она не побоялась открыть лицо. Вряд ли часовой мог узнать её в такой темноте. "О, этос миледи. Уильям Уайтерс к вашему слугам". Благодарю вас, мистер Уайтерс. В самом деле, я хочу попросить вас об одной услуге. Извольте, миледи. Чем могу вам служить? отозвался молодой керосир. Вы сторожите заключённого? Не буду называть его по имени, ведь он только один и есть. Мне надо видеть его по одному важному делу. Ага, понимаю, сказал Уайтерс с глубокомысленным видом. Мне нужно сказать ему несколько слов. Вы можете мне в этом помочь? — Конечно, могу, — отвечал часовой, — если только вы уверены, что вам необходимо повидать его самой. Да — Да-да, необходимо. — А, а я, значит, не так понял. Я думал, вам надо было только передать ему что-то с той девушкой, которую вы послали. Она уже была здесь, видела его и ушла. А вы, верно, с нею разминулись? — С кем? — Да вот с той девушкой, которую вы к нему посылали. — Я? «Я никого не посылала». Она едва вымолвила эти слова, голос ее прерывался от волнения. «Эге», — подумал Уайтерс, — «так значит, это еще кто-то скучает по моему арестанту?» «Ну и хват этот Голдспер. Похоже, все здешние дамы бегают за ним. Ну что ж, надо быть справедливым. Чем эта хуже той, которая посылала бы отцы?» «Эта сама пришла, а не посылала других». Выходит дело, по справедливости надо её пропустить. Вот что, миледи, сказал он, обращаясь к посетительнице. Я не возражаю. Пропущу вас на минутку. Только обещайте, что вы не будете задерживаться. Обещаю вам, милый вайтерс. И вот вам награда за это. Примите мою благодарность за вашу благородную доброту. Белая ручка с тонкими пальчиками, унизанными драгоценными кольцами, выскользнула из-под плаща, и в свете непрерывно полохавших молний Уайтерс увидел розовую ладонь, полную золотых монет. Не говоря ни слова, он быстро протянул свою громадную лапищу, и едва нежная ручка, коснувшись его ладони, высыпала в неё пригоршню золотых монет. Он тут же зажал их в кулаке и мигом переправил в карман. "Дайте мне вашу ручку, миледи", сказал он, входя в калитку, и взяв дрожащие пальчики своей спутницы, осторожно повёл её за собой. Они прошли по тёмному проходу и остановились у двери кладовой. Уайтер задвинул засов и приоткрыл дверь. "Эй, мастер", окликнул он из-за двери. "Здесь к вам ещё одна дамочка поговорить пришла. Но только не задерживайтесь, как в прошлый раз. Проходите, миледи, он вас ждёт". Поддержав её, чтобы она не споткнулась о порог, Уайтер закрыл за ней дверь на засов, а сам направился к калитки. Он всё ещё не остыл надежду увидеть Бэтси, а кроме того, ему не терпелось проверить своё сокровище и убедиться ещё раз при свете молний. что монеты золотые. Если бы фонарь, оставленный у вайтерсом в кладовой, стоял как и прежде на скамье, мэрю Нуэт, читатель, разумеется, уже догадался, что это была она. Ни минуты не оставалось бы в заблуждении. Но когда бы Дэнси, оставшаяся на месте Генри Голспера, услышала, как она двигается за суф, она подумала, что это проверка или смена караула, и испугавшись, что её обнаружат, схватила фонарь и поставила его в угол за ящиком. Кладовая погрузилась во мрак. И Бетси, надеясь, что ее, быть может, не узнают и примут в темноте за Голдспера, снова уселась на скамью. Так оно и случилось. Мэрион робко приблизилась к скамье и дрожащим голосом произнесла имя Голдспера. Голос, ответивший ей, сразу вывел ее из заблуждения. Это был не Голдспер. Ошибиться было невозможно. Ей ответила из темноты женщина. Прежде чем Мэрион успела прийти в себя от изумления, фигура, сидевшая на скамье, поднялась, и, сделав несколько шагов, остановилась у стены, на которую падал свет от стоявшего вблизи фонаря. Мэрион Уэд узнала это лицо. Оно не раз преследовало ее во сне. Перед ней стояла Бэт Дэнси. Глухой стон вырвался из груди Мэрион. Она поняла все. Так значит, это и есть та девушка, которую будто бы послали с поручением кузнику. Кто же мог ее послать? Никто. Она пришла сама, а он вскрылся. Она пришла спасти его и осталась на его месте. Эти мысли с лихорадочной быстротой проносились в голове Мэрион, в то время как она молча смотрела на стоявшую перед ней Бетси. И Бетси тоже смотрела на нее, не говоря ни слова. Она догадалась, что привело сюда эту леди, закутанную в бархатный плащ. Если черные волосы и темные сверкающие глаза дочери лесника преследовали во сне Мэриону Эд, то и Бет Дэнси нередко лишала покоя, златокудрая леди с сияющими голубыми очами. Соперницы стояли друг против друга. Мэрион – подавленная, смущенная. Бет – довольная, торжествующая. Несколько секунд длилось это гнетущее молчание. Наконец Мэрион повернулась, чтобы уйти, но Бет окликнула ее. «Вы звали Генри Голдспера, мисс Мэрион? Его здесь нет». Я это и без вас вижу, холодно ответила гордая Мэрион, задетая вызывающим тоном дочерью лесника. Но ведь вы думали, что он здесь, не правда ли? Мэрион не сочла нужным ответить. "Ясно, а то зачем бы вам приходить сюда? Вы хотели освободить его? Да только вы опоздали, мисс Мэрион. У мистера Голдсбери есть друзья, которые заботятся о нём не меньше вашего. А может быть, ещё и побольше". Ну вы видите здесь одного из его друзей. Это вы его друг? Этот вопрос вырвался у Мэрион потому, что она вспомнила, что ей говорил Уайтерс о какой-то девушке, которую послала знатная леди. Быть может, Бэтси и есть эта посланница? И у Мэрион есть какая-нибудь тайная соперница одного с ней круга? Эта мысль несколько утешила Мэрион, воскресив в ней надежду, но ответ Бэтси мгновенно уничтожил её. странный вопрос, мисс Мэрион. А кого же вы видите здесь, как не меня? Да, я не побоялась рискнуть жизнью, чтобы спасти его. Вы думаете, я бы пошла на это ради кого-нибудь другого? Нет. Будь это хоть сама королева, а она, я слышала, тоже любит его, как вы и я. Не такое уж это большое риско, возразила Мэрион, возмущённая дерзким тоном своей соперницы. Вы-то во всяком случае немногим рискуете. Вот как? Ну а вы, если бы вы вовремя явились и спасли его, а? Вы ничем не рискуете. Мэрион повернулась и пошла к двери, не желая продолжать этот разговор, от которого у неё разрывалось сердце. Постойте, воскликнула её учительница, словно наслаждаясь страданием своей жертвы. Вы, кажется, огорчены? что лишились случая доказать мистеру Голсперу свою дружбу. Вы хотите что-нибудь сделать для него? Так вот. Оставайтесь здесь на моём месте и выпустите меня. А я обещаю вам рассказать об этом мастеру Голсперу, как только его увижу. Поверьте, это будет услуга ему. Ну как? Согласны? Дерзкая девчонка. Отстаньте от меня с вашими дружацкими предложениями. Я больше не желаю разговаривать с вами. и Мэрион, дрожа от негодования и обиды, громко постучала в дверь, забыв обо всякой предосторожности и о предупреждениях часового. Уайтерс уже давно сторожил у двери и мигом отодвинул засор. Леди молча переступила порог и быстро пошла к воротам. Когда Мэрион вышла из калитки, ее чуть не сбило с ног ветром. Дождь лил, как из ведра, но она шла, не разбирая дороги, не замечая ни ветра, ни дождя. В груди Мэри он тоже бушевал, а буда. И мрак, царивший в её душе, не уступал мраку, окутавшему небо и землю. Генри Голдспер больше не существовал для неё. Её даже не радовало его освобождение, хотя каких-нибудь всего полчаса назад она готова была на всё, чтобы освободить его. После того, как она так долго мечтала о нём, после того, как она, поборов свою стыдливость, сама открылась ему в любви, узнать, что её покинули, нет, хуже, просто пренебрегли ею ради вот этой грубой простолюдинки. О, как это было унизительно. Какую мучительную горечь была отравлена её душа. С каким жгучим стыдом вспоминала она о своём ослеплении. И как она могла не видеть этого раньше, когда всё это было так явно у неё на глазах? Конечно, эта связь между ними существует уже давно. Только любовь могла побудить дочь лесника отважится на такой шаг. И как она должна быть уверена в его любви, чтобы пойти на такое самопожертвование? Какая женщина решится на это ради человека, который её не любит? Так рассуждала Мэрион Уэд, хотя она рассуждала не совсем правильно. Ведь это могла быть просто случайная связь, а не настоящая любовь. Принимая во внимание огромную разницу в общественном положении обоих, такая связь казалась бы наиболее вероятной. Но если даже такое предположение приходило в голову Мэрион, и от этого было ничуть не легче. Напротив, это ещё сильнее заставляло её чувствовать своё унижение. Не помня себя, Мэрион бежала по тёмному парку и не заметила, как очутилась около веранды. Но вместо того, чтобы укрыться от грозы под её кровлей, она остановилась у крыльца и, откинув капюшон, подставила своё пылающее лицо холодным струям дождя и яростному ветру. Как будто надеясь, что это принесёт ей облегчение. Так она стояла, ломая руки, и словно взывала к небесам. Ох, если бы я могла излить своё горе в слезах, как эти чёрные тучи проливаются дождём. Завтра от них не останется и следа. Небо будет светлое и ясное. А для меня и завтра будет всё тот же мрак. О, Боже, мне больше ничего не осталось в жизни, один мрак. Мэрион. Голос этот раздался, как будто с неба. Что это? Неужели ей показалось? Может быть, это отдаленный раскат грома? Но разве гром может звучать так нежно? Вот опять и где-то совсем близко. Мэрион. Яркий свет молнии озарил хорошо знакомое ей лицо и высокую фигуру. Перед ней стоял Генри Голдсперн.